и мучилась, предвидя все эти беды и не имея средства их отвратить. Слава Богу, хоть сама она все узнала про мистера Эллиота. Она никогда не считала, что достойна награды за то, что не отвернулась от прежней подруги своей миссис Смит ее беде. Но вот она, однако, награда! Миссис Смит рассказала ей такое, чего больше никто бы не мог рассказать.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 как не утверждать я в жизни своей не видывала, чтобы так набивались в гости. бедняжка мне право стало его жаль ваша непоколебимая сестра миссан склонна к жалости ах вскичала Элизабет, — мне слава богу не привыкать к искательствум и намекам разных джентльменов и не так то легко меня разжалбить но когда я увидела как он убивается, не застав моего отца я тотчас ему уступила и вы не могу же я их лишать возможности видеться. Оба так наслаждаются обществом друг друга, и оба так милые и, и мистер Эллиот, смотрит на отца с таким почтением». «Они прелестны!» — вскричала миссис Клей, не осмеливаясь, однако, смотреть в сторону Энн. но не дать не взять отец и сын, милый мисс Эллиот. Ведь вы позволите мне так выразиться?» Ах, и никому и никак не запрещаю выражаться, если уж у вас в голове такие мысли. Однако же я, по правде сказать, вовсе не замечала, чтобы мистер Эллиот был внимательнее ко мне прочих мужчин. — Милая мисс Эллиот! — вскричала миссис Клей, воздевая руки и взоры, а весь остаток своего изумления погружая в выразительное молчание. — Хорошо, милые Пенелопа.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 Миссис Клэй, конечно, противно было даже имя мистера элиота а меж тем она сияла, будто была рада-радешенька тому, что ей мешают нераздельно посвящать себя сэру Олтеру. Энн было тоже весьма неприятно видеть, как мистер элиот входил в комнату. С мукой ждала она, что вот он к ней подойдет, заведет разговор. Она и прежде догадывалась, что не всегда он искренен,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 Она старалась избежать расспросов и объяснений, но она намеревалась выказать ему столько холодности, сколько допускало их родство, и нечувствительно вести на нет ту нежную короткость, которую умел он добиться. А потому она была натянутей и холоднее, чем накануне. Он желал вновь заставить ее любопытствовать, где и от кого слышал он о ней лесные отзывы. Он желал, чтобы она его удостоила расспросами. Но чары рассеялись. Он находил, что оживление и теснота вчерашней залы только и могли подстрекнуть суетность смиренницы кузины. Он находил, что теперь и пытаться нечего вызвать ее интерес теми приемами, которые позволил он себе естественно от того что другие одолевали ее слишком настойчивыми притязаниями.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 Уж и того довольно, что ей вечно приходится терпеть миссис Клей. Но еще один лицемер, и даже более фальшивый, это право уже слишком. Унизительно было думать о доверчивом неведении отца и Эльзамет, ждать разочарований, какие им готовились. Уж лучше себя люби, миссис Клей. Уж лучше этот ужасный брак, только не нехитросплетение мистера Эллета, направленные на то, чтобы спасти сэра Уолтера.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 которая так не брежет своей наружностью. Уж я бы на ее месте стал, пожалуй, румянец. По крайней мере, не стыдно людям показаться. А то в последний раз подъезжаю, глядьте, а шторы опустили. Пока отец еще говорил, в дверь постучали. Кто бы это мог быть? Помня прежние обычаи мистера Эллиота являться в любое время, энна ожидала бы увидеть его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 но до тех самых пор покуда сэр олтер и эльзабет не увлекли мэри в другую гостиную дабы насладиться ее восторгами Энн не могла вытянуть из раздельного ответа о цели прихода ни объяснение кое каким улыбкам и настойчивым намекам на одно деликатное обстоятельство которое бросало мэри равно как и рассказа о том кто еще приехал с ними в бат наконец узнала она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 и миссис Харвилл весьма одобряла ей план. Мэри, однако, и слушать не хотела о том, чтобы ее бросили одну. Дулась, сердилась, и несколько дней думать было нечего о поездке. Выручили отец и матушка. У матушки в бате сыскались друзья, которых захотелось ей повидать. Кстати же, и Генретта могла поехать с ней вместе и купить подвенечный наряд для себя и для сестры а под крылышком миссис Масгроуф и капитану харвилу было спокойней. Чарльза и Мэри к общему удовольствию тоже взяли их в компанию. Явились они накануне поздно вечером. Миссис Харвилл, ее дети и капитан Бенвик остались в апперкроссе с мистером Масгроуфом и Луизой. Энн удивляла только, что уж дошло до покупки подвенечного платья Генриетти.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 мы славно состязались все утро охотясь на крыс в Риге у батюшки и он показал себя таким молодцом что я его теперь еще больше уважаю здесь разговор их прервался и в решительно оказалось необходимо чтобы чарльз тоже отдал должные зеркалам у фарфору но энн уже многое узнала о нынешнем положении обитателей апперкроса и радовалась за них и хоть радуясь она вздыхала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 Для них новое и развлечение. Они в жизни своих двух таких гостиных не видывали. Они счастливо будут прийти завтра вечером. У нас будет настоящий прием, небольшой, но изысканный». Своими умозаключениями Эльзабет осталась довольна. И когда двое присутствовавших сподобились приглашения, а прочим его посулили, Мэри тоже была довольна. Ей объявили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 «Бывать у них каждый день, целый день!» И объявляли членам семейства. Она же в ответ дарила их обыкновенным своим участием, и когда Чарльз ушел, выслушала повесть миссис Масгроуф о Луизе, Генриттину о ней самой, давала советы, рекомендовала модные лавки, а между тем угождала и Мэри, поправляла ей ленты, проверяла счета, искала ключи, разбирала безделушки,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 не покидавшие своего поста. Там миссис Клей стоит под колонной, а с ней какой-то господин. Только что свернулись Бат-стрит. И как увлеченной беседой. Кто бы это был? поди ка сюда, взгляни. Господи, вспомнила! Это же мистер Эллиот! Нет же его отозвалась Энн. Это не может быть мистер Эллиот, уж поверь. Он нынче в девять часов утра покинул Бат и не вернется до завтрашнего вечера.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 «Ну, подойди же, Энн!» — кричала Мэри. «Подойди и удостоверься! Не поспешишь, опоздаешь! Они прощаются, пожимают друг другу руки, он уходит!» «Не узнать мистера Леота, вот уж поистине! Ты, верно, совсем позабыла про Лайм!» Чтобы умиротворить Мэри, а, быть может, скрыть собственное смущение, Энн неспеша подошла к окну и успела увидеть,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 полную свою готовность идти в театр, ежели не прочь Генриетта и остальные. Но Мэри перебила ее, воскликнув. — Господи! Ну, Чарльз, и как мог ты такое забрать себе в голову? Ложим на завтра. Но ведь на завтра мы приглашены к моему отцу. Или ты забыл? Нас настоятельно просили быть. Мы ведь должны встретиться с леди Делримпл, мисс Картерет и мистером Эллиотом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 Он то ли шутя, то ли серьезно уверял, что пойдет в театр. Она с непоколебимой серьезностью выставала против его намерения, давая, однако, ж, понять, что, как неполна она решимости отправиться на Кэмдон-Плейс, она почтет себя обиженной, если они пойдут в театр без нее. Наконец вмешалась миссис Масгроуф. — К чему торопиться, Чарльз? — Поменяй-ка-то эту ложу на вторник. «Расставаться жаль, ведь мы и общество, мисс Энн, решимся из-за этого вечера у ее отца. А ни мне, ни Генриетте, театр не в радость, если рядышком не будет мисс Энн». Энн была от души и благодарна за добрые слова, а еще и потому, что они давали ей повод сказать, что до меня, сударыня, вечер у нас дома, если бы не Мэри, ничуть мне не послужил бы препятствием.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 поддразнивал жену, уверяя, что отправится в театр завтра один, если никто не согласится ему сопутствовать. Капитан уэнторт встал и отошел к камину. Быть может, заранее предполагая, вскоре от него отойти и незаметно занять место рядом со стулом Н. — Вы не так уж долго пробыли в бате, — заметил он, — чтобы успеть наскучить вечерними его приемами. Ах, нет.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 Немалый срок. Намеревался ли он продолжать, ей оставалось решать потом, в тишивые единения ибо все еще, вслушиваясь в звуки его голоса, она была отвлечена Генриеттой, которая стремилась поскорее выйти и призвала других последовать ее примеру, покуда опять никто не нагрянул. Делать было нечего. Энна объявила, что готова выйти тотчас старался казаться искренней, но она чувствовала что з знай генриета о том с какой тоской покидала она свой стул и собиралась покинуть комнату быть может в сердце переполненным кузеном и счастливой любовной уверенностью и нашлось бы место для жалости к ней сборы однако были прерваны послышались тревожащие звуки приближались новые гости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 Беспрестанные перечисления гостей и нескончаемые соображения об усовершенствованиях всего приема, призванных навеки запечатлеть его в памяти бата, в втихомолку терзать себя неразрешимым вопросом. «Придет или нет капитан уэнторт торт Они-то считали, что он явится непременно, а ее мучила неизвестность, и каждые пять минут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 что видела ее в обществе мистера Эллиота три часа спустя после предполагаемого его отъезда, и, вынедождавшись от самой дамы объяснений по поводу означенного свидания, она решилась о нем ей напомнить. На лице миссис Клейвена заметила смущение. Правда, уже в следующую секунду смущение и следа не осталось, но Энн, кажется, успела прочесть свидетельство того,